Семен Дмитриевич. Глеб протягивает руку в ответ. Давайте я заберу цветы, чтобы вам было удобнее, предлагает сынок. Вижу, как он старается улыбаться, но напряжение читается на лице. Давай, отвечает Семен. Ой, подожди. Немного оживляется он. Вот эти забери, они мамины. А эти, Семен переводит взгляд на маму, которая стоит рядом с отцом. Для вас, Галина Митрофановна